Глава третья. Опять он. Покинули мы ту деревню. Плыть дальше нельзя. На пути опасный речной порог. Так что идем лесом в обход порога. Вдруг слышу, позади меня что-то зазвенело. Оборачиваюсь. Оказывается, в свавельдов шлем камень угодил. Да увесистой Побольше гусиного яйца будет. Не сдобровать бы свавельду, попади камень ему в лицо. Камни не птицы, сами по лесу не летают. Гляжу, за кустами кто-то прячется. Я, как увидел круглые серые глаза, сразу понял, опять тот отрок. Бросился к нему свавельд, лишь тогда пустился он улепетывать. Свавельд за ним в погоню, а мы сели ждать. Недолго, думаю, нам ждать не уйти бедняги от свавильда другого такого бегуна как Свавильд, может во всей норвегии больше нет сижу я и грустно мне наверное думаю уже настиг свавельд отрока. обнажил меч и рассек пополам маленького храбреца сейчас явится с окровавленным мечом однако свавильда все нет и нет мало помалу затеплилась у меня надежда что он потерял мальчика в лесу Ну что же, поищет, поищет и вернется. Ждем уже изрядно. Кто-то говорит, не заблудился ли наш свавельд? Может поискать, покликать? Вдруг выскакивает из чащи мальчишка. Рот разинут, глаза выкатились, бежит прямо к реке. Один из наших хотел было его подстрелить, я не дал. Не мешай, говорю, Свавильду, это его добыча. Слышу, приближается Свавильда в топот. А вот он и сам. Вылетает из чаще, меч обнажен, на лице ярость, несется к реке вслед за отроком. Бедняга уже на скале, а оттуда деваться некуда, потому что под скалой порог ревет, и ярости в нем не меньше, чем в Свавильде. Не дал мальчишка себя зарубить. Сам прыгнул в порог, на верную гибель, словно посмеялся над свавильдом. Оставайся, мол, ни с чем. Словом, поступил как настоящий викинг.